Вторая дорожка, третий кассеты. Пройдёт 20 лет, и рассказ зануда я обнаружу анонимным в сборнике Современный анекдот. Ещё один рассказ, я от злобы написал материн. И это был самый смешной рассказ. Пренебрегая всем, что не пойдёт в главное русло, я его не сохранил. Друзья жалели. За рассказ Старый мотив я дал по морде не знаю кому в 16 полосе. Он был полноватый, лет сорока с небольшим, маленькая каштановая бородка и замедленные реакции. Уж больно не глядя в глаза и через плечо, он разговаривал. Самотечный автор, чайник, понимаешь ли, прилез со своим конским копытом в их калашный ряд. Работать ему мешал. Графоман заезжий. А думаю, все равно мне здесь не печататься. Да и хрен ли этот паршивый юмор. И дал ему в ухо. Он отреагировал интересно. «Побудьте здесь», — сказал он, — «я сейчас вызову милицию». И вышел. Ну, пошел и я во своясе. Но эти хохмы, в конце концов, свою задачу выполнили. Свершилось. Жевательные резинки в СССР еще не продавалось, поэтому плюнул я на все слюной и пошел со своими хохмами по знакомым. Пошел к аркашке-спичке, однокашнику и корешу по скороходу. Он сидел в доме прессы на юморе двух городских газет. Пошёл к Скороходовскому, ответ-секре, адику Феодосьеву. Он уже редактировал речник. И в сам Скороходовский рабочий пошёл. Раздал кому мог. В мае раздал, в конце сезона и уехал. Забыл думать. Потом оказалось, они тоже забыли думать. Лето. Осенью я вернулся и вспомнил. Нигде ничего. Встал звонить А, конечно, они тоже вспомнили. И стал я ждать, стыдясничь тожности своих ожиданий. Нервы. А потом начал работать и ждать перестал. Не в первой. В первый погожий осенний денёк. Октябрь уж наступил, жди, когда наводят грусть жёлтые дожди. Местами гололедица, и в половине десятого утра четыре резких звонка в коммунальную дверь по мою душу. Путаясь в мыслях, спотыкаясь в халате, Гремлю крепостным засолом. В запахах мёрзлой листвы, уличного бензина и скорой помощи заходит брат и швыряет мне на стол газету. "Менька, это что?" Проснувшись, разворачиваю газету. "Ленинградская правда". Так. Ну. Ага. Пёстрые колонки. Вот есть, есть. Да. Только у меня это называлось "Сестрам по серьгам". А здесь озаглавлено Повесть свежо, ударно и оригинально. Сразу привлекает глаз, чтобы вас всех перевернуло и стукнуло на первом повороте. Читаю. Да нет, текст мой. Вроде не переврали. И редактировать было нечего. Короткие фразы, невинный смысл, ноль политики и социальности. Для полноты представлений о редакционном процессе предъявляю. Практикант хотел стать писателем. Он переписал все по-своему. Редактор был начинающим писателем. Он вычеркнул все что и чтобы и убрал две главы, а также одного героя, чтобы прояснить психологическую линию. За автор прозой был молодым писателем. Он снял концовку, а завязку поместил после кульминации с целью усилить последнюю. Ответ секр был профессиональным писателем. Он снизил эпитеты и повысил акценты. Зам главного был известным писателем. Он заменил название, усилил звучание и поправил направление. Машинистка не любила писателей, кроме одного — дряни. Она авторизировала, чтобы не скучать, и сократила, потому что все равно было скучно. «Дрянь» мне заменили на «славный», а так все оставили. «Ну?» — удовлетворенно спросил я. «Подпись читай», — презрительно сказал брат. Вы, Михайлов, прочитал я. Посмаковал, утирая плевок, а он не утирается. Сука, ну, шаркашка-то твой мог бы сказать, спросить хоть, не делать этого. Я понимаю, он хоть и спичка, но ни фига не Иванов. Но да, твою мать. Потом я оправдывался, а брат верил. Пить за такую первую публикацию не было ни малейшего желания. Тем паче с утра, в рабочий день. Понес я ноги на фонтанку. «Аркашка!» — говорю. «Ты уже видел свой рассказ?» — возбужденно приветствовал он. «Я его вчера в номер поставил». «А ты взгляни в газеточку». «А что?» Он придвинул по столу свежую газету и развернул. «Ну?» «Подпись, взгляни!» «Да», — сказал толстый, добрый, веселый и талантливый Аркаша. «Ну?» — сказал худой, злой и невеселый я. «Да». Понятия не имею, откуда это взялось, сказал Аркаша, самую капельку разовее, чем раньше. Сейчас я позвоню, узнаю. Он стал звонить и не узнал. Старик сказал он и развёл руками. Я понимаю, но хоть бы сказал, не мог сдержаться я. Он прижал руки к груди. Это поставили где-то уже на уровень корректуры, а подписывал номер Славко, его сегодня не будет. Но я выясню. Ну ты доволен? А вот так В возрасте 30 лет я впервые опубликовался в печати. Ну, точнее, опубликовал в печати рассказ, а дебютировал в печати как писатель. Ёж твою 20, праздник, дожили, сказал попугай. Ну что, через месяц добрый Аркашка опубликовал меня ещё и в смене, уже под моей фамилией. И речник с интервалом в месяц шлёпнул две хохмы. И скороход 3 Так я ещё изобразил к датам скороходу пару рассказов, не юмористических, а даже скорее драматических. Утеряны. Точно помню, что один назывался Бабушкина медаль. Могу допустить, что второй был Дедушкин крест или Пирожок для внучки. Блокадный город, знаете, колыбель трёх революций. И в сопроводительной справке, прилагаемой к рукописи, я теперь достойно указываю около 10 рассказов опубликовано в периодических изданиях. Аж самому нравилось. Хрен, всё равно не печатали. Псевдоним. Миша сказал Стругацкий: "А вы не думали о том, чтобы взять себе псевдоним? В сущности, это обычная в литературе вещь, но это просто может облегчить публикации. Светлова или Коверина, как вы знаете, это ничуть не раняет. Подумайте. Я думаю, вы меня правильно понимаете?" Мой к вам добрый совет, подумать, вызван только искренним желанием, как вы понимаете, чтобы ваша литературная судьба стала немного легче. В наше время это может иметь значение, уверяю вас. Он оперся подбородком в сгиб открытой ладони, прищуренные глаза за очками щурились обычной богатой гаммы: лукавство, печаль, опыт, мудрость, доброта и нестребимое любопытство естества испытателя. Но Каково ты отреагируешь? Есть отзвон. Метать ли бисер? Обычное дело. Мне предлагали это часто. По-свойски из дружбы. Мы свои, ты все понимаешь. Некоренные фамилии не приветствовались. Их без того звучало в печати до черта. Процент из осилия наводили на... Лимит превышен, норма выбрана, прочие от винта. Норма не нормировалась, но полагалось чуять. Евреи чую или тоньше, и в оборегании собственного места отпихивали подобные фамилии. А чтоб самих не заподозрили, при этом плакали тебе о своём сочувствии. Русские были лучше. Если понравилось, предоставляли тебе больше шансов. Нравилось редко, и выходило так на так. Я мог бы взять псевдоним в Германии Иван Гле в Америке, где фамилией Веллер никого не удивишь. В союзе 70-х Это означало не взять псевдоним, а официально отречься от фамилии. Поместь червя с шакалом может вызвать только брезгливость. Ночь, дождь и колонна на площади. На третьем году счёт отказов перевалил за сотню. Иногда меня стало вдруг пробивать: укол, вспышка чёрная, безвоздушная пустота. Соотношение сил и препятствий пронзало безнадёжностью. Я опускал лоб на свою чёрную Потёрта лаковую, прохладную машинку. И так сидел с закрытыми глазами. Знание было прежним, и вера была прежней, и папки с готовыми рассказами вместо надежд, и стопа бумаги сплошь в рождённых отборных словах под конец сезона. Но кураж вдруг исчезал, и это было как порок самоубийства. Это было нечасто, раз в месяц или в два. Я научился с этим бороться. Это просто, если есть деньги, Но так да легко спится. Деньги достаточные для выпивки, губили недошедших до своего пункта художников. У меня никогда не было денег на водку у ночного таксиста. Это 10 рублей. Когда они были, пузырь шёл с весёлой компанией, заначить НЗ невозможно. В шкафу стоял пузырёк с цветочным одеколоном, гвоздика или Кармен. Я обвыкся к этому в скотогонах. Нам было запрещено продавать спиртное, чтобы в перепое не растеряли скот и не порезали друг друга. И продавщицы сельмагов в редких горных деревнях, боясь доноса и репрессий, продавали нам одеколон. А в нём 70°. Градусов. Я выливал его в отдельную шербатую чашку, смыть запаха дикалона из посуды нельзя, а отжигать долго. И запивал водой. И если было чем, зажёвывал, лучше круто соля. Закуривал Отпускала и шел гулять в ночь. Я выходил на Невский, где горел после часу лишь каждый шестой фонарь. По набережной канала доходил до Певчевского моста и входил на Дворцовую. В первый сезон на грани отчаяния слова не приходили. Я не мог, как хотел. Вера расползалась дырявым ситом, и я ходил здесь ночью. Осень и моросило, но пальто и шляпа не промокали. И туфли не промокали, и 3 часа пустой город. Я помню время 7 минут четвёртого. В четвёртом часу случается ночью странная потусторонняя лёгкость в сознании. Не трудны труды, не важны потери, не долго время и не страшна вечность. И я понял мозгом костей, что нет плохого и страшного, и сдохнуть нищим под забором, но делать своё без оглядки на нужность жизни и успеха. Прими худшее как естественный и достойный жребий. И на пути к нему делай всё для победы. О, чёрт, все сдохнем. Какое счастье делать своё, не отклоняясь даже гибелью мира. Процесс становится самоценным, и тогда ты весь направлен в точку успеха. Ты всё равно делаешь своё, и раньше или позже желание твоего успеха в собственном измерении должна совпасть с линией, касаемой тебя жизни. Я запомнил это состояние. Его уже довольно трудно забыть. Только не следует злоупотреблять такими сеансами психотерапии на поворотах места и времени, в душе и пространстве. Я вылезал ночью на площадь считанные разы, когда прижимало. Это великое прозрение. Ты понимаешь, что победа это каждый шаг к цели, а не конечное её достижение. А сделать каждый следующий шаг хрен кто тебе помешает. Ты размазываешь победу по сроку и труду жизни, как плёнку масла по всему хлебу, и вкушаешь её с каждой крошкой своего существования. Только не своди взгляда и живи правильно. Иди по путям сердца твоего, и тебя поведёт его рука. Есть точка на земле и в вечности, где ты всегда победитель. Конференция молодых дарований. Номер 2. Один год в 25, в 40 и в 60 — это три разные единицы измерения времени, ребята. И была осень, и была весна — год первый. И был год второй, и год третий, и уже шестой год тянулся и отщелкивал с той давней зимы, когда в порыве дерзновенных надежд и нетерпеливой горячки кружил я через ночной метельный Ленинград, вознесенный в силах моей первой конференции, молодых, стало быть, писателей. и не лег чертой поперек жизни минувший невесомо рубеж размененного тридцатника. Легок и разгонист накат молодости, и все мое было при мне. И счастливые дни летели под праздничной гирляндой воздушных шариков, но необъяснимой хичкоковской угрозой все ощутимее веяло от этого полета, и мрачным свинцом напитывался шар, как ядро, и проступал чеканный черным артиллерийский смысл. Последний довод королей. Я ещё не знал о басьмушке своей рабочей немецкой крови, и руки ниже локтей вдруг делались отдельными, как рычаги. Работа с молодыми была отдельной сферой деятельности Союза писателей СССР. Их, их, их, их. Нас, нас собирали по провинциям, даже на районные, а выше на областные конференции молодых писателей. А полпути к Луне региональные конференции, а уж причастность к Горнему миру, Всесоюзная конференция молодых писателей. Колонный зал, Москва, Кремль, фотохроника. Их произведения отбирали для коллективных сборников и часто через 2-3 года действительно издавали. Злословлю могли издать через полтора года, а могли никак не издать. Короче, это был допуск в предбанник. Первый кордон литературного фейс-контроля. Помните, помните великого казахского акына Джамбула Джабаева. Мы росли совсем не так, нас держали как собак. Конференция могла дать молодому автору рекомендацию на публикацию, для предъявления в указанный журнал или издательство. Ими можно было подтереться, но тенью признания в послужном списке оставалось Рекомендован к печати конференции молодых писателей Мухосранска. То есть дурак, но проверен. Мин нет. Молодых иногда собирали на областные, региональные и всесоюзные семинары в Доме творчества. В домах творчества ели на халяву, пили на свои и возбуждённо вступали в непорочащие их связи, которые трудно было назвать интимными в силу их общей обозримости и особенно общеслышимости. Кровати звучали как ударная установка эротомана. Молодые были до 30, драматурги до 35. Это быстро пресекли. Молодые до 35, драматурги до 40. И реально году к 80-му дело обстояло так: молодые до 40, драматурги до 45. Ты старел, оставаясь молодым внутри подвижного ценза. Потом старых молодых сливали в унитаз. Это был поток параллельных параписателей, чтобы не мешали в тесной кормушке тем, кто уже сидит там. Параллельный литературный процесс. Чемпионат юниоров, переходящий в олимпиаду инвалидов. Эту полосу болотной трясины следовало преодолевать с ходу на полном газу. Если ты не имел связей и волосатых хлоп, благословения офицозов давало хоть знак редакторам, что ты не графоман. Отбор производился заранее. Семинар Стругацкого был под секцией научно-фантастической и популярной литературы. Семинар выдвинул на конференцию молодых писателей северо-запада номер хрена ее знает римской цифрой раз в два года. Троих членов, если одним из членов считать Наташу не китайскую. Секция утвердила. Я был матер, но не стар. Тридцать один. Самое то. Зрелая молодость. одна из звезд семинара. Около десяти рассказов опубликовано в периодической печати. Я обжился в Доме Союза писателей, то бишь Ленинградской писательской организации имени Маяковского на улице Воинова. Члены жюри, то бишь руководители семинара «Фантастов» и «Научпоповцев» были те же всеми нам близкие члены бюро секции «Науч, фан и поп, литры» Лен, Пис, Орг и СП СССР. А вы как думали? Зима на переломе к весне. Снег снаружи, огни внутри, задорные молодые голоса, юные талантливые лица, умудренные литературные мэтры, начало нелегкого пути в большую литературу. Нет ничего прекраснее пулемета в нужный момент. Ту конференцию раскручивали, пресса и шорох. Мы с Наташей Никитайской попали на первую полосу смены. Умно, смотрим в книгу, а нас с причёской я с галстуком. 20 строк интервью со мной было в следующем номере Ленинградке. И пять строк поощрительных слов обо мне Стругацкого, об заключающем отчёт в номере Вечёрке. Да это был почти триумф. Ну что? Я ходил при параде в своём сером костюме за 90-е. Свикольной рубашке к нему и галстуке в цвет рубашки. Время такой моды. И новые туфли. за 6.50. Клянусь, я был элегантней всех. И я первым брал голос на всех обсуждениях и говорил как можно умней. Руководством заведовал Зав всей секции Бразоль, похожий на актёра Дэвида Нивина, с усами длинной британской розы. Он был главней нашего научно-фантастического доброго брандиса, у которого меня выкидывали из всех сборников. Я старался набрать очки, и произвести впечатление. Засеживались в 10:00 утра в небольшой боковой залчик. Семинар был двойной: фант и поп. Шесть руководителей и 20 участников. Ну что? Я читал: "Старый всё уладит". Много хлопали и много хвалили. Пока слушаешь страниц 10, а кончилось страниц 40. Слава Витман. В рассказе было 19. Это и есть один из признаков настоящей хорошей литературы. Борис Стругацкий. «Видит Бог, я выступил там лучше всех. Блестяще и основательно. Я был собой доволен. Я снял с этого сборища все, что было возможно». «Ага, сейчас». Когда я попросил у милого, так дружески и по-доброму покровительствующего мне Брандиса, рекомендацию для публикации в «Авроре», рекомендацию для публикации сборника рассказов в издательстве «Лен издат», бедный Брандис замялся. В голосе вдруг появились нотки раздражения какой-то моей виной. Не так-то просто и не так-то хорошо и естественно то, чего я прошу. Я омрачил просьбой нашу интеллигентную добрую дружбу. Короче, выразив это через интонации, хмурость и взгляд мимо, он сообщил, что это всё-таки не так просто, и он же не может не посоветоваться со всем руководством. Шёл последний день подведения итогов Мы с ним курили среди людей в коридоре. Он вернулся в комнату, где за закрытыми дверями руководство составляло реляции и выписывало путёвки в жизнь. "Будьте спокойны. Никакой рекомендации мне не дали, но любили страшно". Я не мог понять. Эти рекомендации ничего не значили. Редакции и издательства плевали и жали плечами, улыбаясь раздражённо. И они, рекомендации эти абсолютно ничего не стоило руководству семинара. Понимаешь своим людям, которые полтора года знали меня достаточно. Никого ни к чему не обязывали, а мне давали хоть крошечный аргументик в разговорах с редакторами. Хоть на микрон поднимали мои официальные возможности. Неприязнь из зависти, опасение, что вдруг я свалю, а они меня хоть куда-то рекомендовали, а я эмиграцией предал родину. Или национальная неполноценность руководящих троицы фантастов: Стругацкий, Брандис и Браун, не позволяли им впасть в всеянизм и рекомендовать Вейллера. В отдельные краткие моменты жизни я ненавижу фашизм не так сильно, как обычно. Больше меня семинар фантастов не интересовал, посещать его было незачем. Ждать нечего, любовь была проявлена в полном объёме. Изредка я заходил поболтать вечером от скуки. Они ещё составили для оглашения на закрытии конференции список особо отмеченных участников. Если верить словам обсуждения, так они меня отметили по самое не могу. С высокой трибуны меня прозвучало во второй части понегирика, а также четвёртым из четырёх также отмеченных справедливым и объективным руководством семинара. Мне был 31 год. Из всех руководителей семинаров этой конференции писателей было один Борис Стругацкий. Прочие шли у меня за шелупень, а о времени прошли по тому же разряду. И вот они спокойно пытались определить мне место во втором ряду. Ну что? Гил читает Крыло личика. Вырви яйца сучим детям, если сможешь. Нормальная жизнь Так потом произнес слово закрытия ленинградский генерал от литературы Даниил Гранин. И обгадил все окончательно. Поспешность в публиковании губительно сказывается на молодом писателе. Добро и мудро увещевал Гранин. Вам необходимо быть требовательнее к себе, работать больше, упорнее, не торопиться нести свои произведения в печать, слишком быстрый успех пагубен для неокрепшего таланта. Спрашивайтесь себя строже. Ненависть моя была невыразима. Более фальшивых, гнусных и неуместных слов я не мог себе представить. Так звучала подлость советского функционера. Это говорил Гранин, умный настолько, что при всех режимах само собой пристраивался к власти, к кормушке, к распределению писательских благ. И умный настолько, что имел при этом репутацию доброго, отзывчивого, порядочного человека. И умный настолько, что в советской литературной табели о рангах проходил на уровне с Марковым, Бондаревым, Кадавром Леонидом Леоновым и выразителем интеллигенции Трифоновым. Брежневская эпоха душила нас. Печататься было невозможно. Генерал Гранин предостерегал голодающих нищих от обжорства. Он был очень богатый и серьёзный человек по тем временам. Массовые официальные тиражи на всех языках народов СССР и стран народной демократии. Я вышел на улицу в злобе и по слякоти пошел в винный. В России нельзя не пить. Министерство литературы СССР было гениальным институтом. «Чужие здесь не ходят» — девиз чиновника и чекиста. Я не был борцом, кот, который гуляет сам по себе. И под отдел очистки плакал по мне, как по родному. Глава Перехода. Седлание белого коня. «Скажи мне, кто твой друг, и оба идите нафиг. А с кем вы были знакомы из ленинградских писателей? А ни с кем я не был знаком из ленинградских писателей. Но ведь это ваши коллеги. Нищий дворнику не коллега». Борис Стругацкий был старше меня на 15 лет и состоял небожителем той части неба, что затянуто тучами. Их книги в конце 70-х выходить перестали, а из журналов печатал исключительно Знание и сила. Мы не были равней. Я числился полтора года его семинаристом. Ребята из студии Звёзды находились в переходе от членов окололитературного процесса в полноправные члены литературного процесса. Их жизнь была устроена в своей струе, к которой я не имел никакого отношения. Можно было просиживать вечера в кабаке Союза писателей, пить брудершафты с укоренёнными и должностными, посиживать на секциях и входить в компании. Нужны были деньги и пониженный рвотный рефлекс. Они отсутствовали. Задруживались с маститами методом оказания услуг: достать дефицитную книгу и соврать ознаком ей продавщице с номинальной ценой. возить рукописи на перепечатку машинистке, доставить пачку бумаги из ледфонда, организовать знакомого хорошего врача или автослесаря или сантехника, или билеты в театр, на поезд, самолёт. В шестериле. В ответном порядке маститый отвечал на просьбу рецензий, рекомендаций, отзывом, звонком, введением в круги. Ты снабжался паролем свой. Я действительно люблю сладкое. но к лизанию задниц это отношение не имеет. А как же литературное общение? Вы нуждались в литературном общении? Неформальном, кроме семинаров. Обсудить вопросы творчества, новые книги, события мировой литературы. Писатель не может ведь жить в вакууме. Как только писатель впадет в неформальное литературное общение и начинает обсуждать с коллегами события мировой литературы, он начинает жить в вакууме. Между ним и нормальной жизнью отблескивают стеклом стенки профессионального аквариума. Письменники варятся в собственном соку, и сок смешан из жидкостей их некрасивых тел. Как-то пили мы с девчонками из Союз писательского Машбюро, я предложил им представить их клиентуру на пляже в плавках. Так самую юную хорошенькую Ленку стошнило. Жить среди идиотов еще не означает благотворительность. Друзья мои, естественным порядком были из однокашников и ровни. Грех гордыни я не одобряя. Но Ленинградская писательская организация позиционировалась в моём литературном пространстве как инвалидская команда капитана Миронова в Белогорской крепости, и Пушкинская ассоциация здесь есть честь. При любом раскладе я рассматривался как претендент на место к в кормушке, славе, издательских ёмкостях. эмбрион-конкурент давить в зародыше помогали заведомым неудачникам и перестаркам демонстрируя свою доброту и страхуюсь от вытеснения талантами интересные умные разговоры о литературе горячие и заострённые с полётом эрудиции до утра я отговорил ещё в университете я был чемпион по разговорам об умном а у нас были толковые головы Ну так каждому овощу свой фрукт. Детская болезнь левизны в гомосексуализме. Пустословием мне обрыдло, а единомышленники редки и встречаются не в том лесу, что ленинградские советские писатели. Но были же писатели, не печатающиеся, работающие в стол. Советская власть давила таланты, но они были и работали как могли. Неужели среди них вам тоже никто не был интересен? Любому интересен клад, и кладоискателями заполнены целые палаты в дурдомах. Я не пересекался с вывихнутыми людьми, если сразу воспринимал кожей, что на человека нельзя положиться в пампасах, в драке, что он не станет любой ценой тянуть доверенное дело, за которое поручился. Он был противен. Андерграунд были люди с ущербным мировоззрением, понимаете? Среди них не было Ромео и Джульетты. Дертянянов и Робингудов, Ростеньяков и Гракхов. Был комплекс неполноценности и болезненный снобизм. Большинство людей шло у них за серое быдло, добившееся успеха, за продажных коммунистических конъюнктурщиков. Психика их была ущербна. Они были неэнергичны, не храбры, не красивы, не чистоплотны, необразованы и не умны. Второсортные снобы-творцы Делали искусство для второсортных снобов-потребителей. Короче, на хрен я был никому не нужен. И это взаимно. Приучен я был с гарнизонов. Разговоры отдельно, дела отдельно. Я писал и отлюбил разговоры о литературе. Пар выходит, а дураки растут густо. И на площадке моей сделалось пусто. А Волабуев, вот вам книга. Была весна, цвели дрова и пели лошади. Медведь из Африки приехал на коньках, ему понравилась соседская корова, и он За 3 года я полностью стоптал 3 пары туфель. 7 пар железных башмаков в перспективе не укладывались в дистанцию от сегодня до могилы. Числу отказов перешло за полторы сотни. Рижская молодёжка, советская молодёжь напечатала кнопку. В 31 год я получил первую публикацию серьёзного рассказа. в Прибалтийской республиканской газете. Что-то часто стал я ночью опускать лоб на холодный металл машинки. Весна расцвела, и я произвёл ревизию. 43 рассказа, 348 страниц машинописи. Ровная толстая стопа лежала на зелёной бумаге стола, весомо и значимо, всё нажитое. Итог и труд 3 лет. Не зря не прожиты. За месяц я перепечатал их два раза в двух экземплярах. Редакторы уважают свежую рукопись, единообразную, неметую. Мои бывалые экземпляры после возвратов были непрофессиональны. Неделю, куря и вздыхая, я погружался в воспоминания и перетасовывал рассказы, выкладывая сборник. Никто не возьмёт у меня сборник без нескольких приличных публикаций в журналах. Но хоть попробовать-то можно. А что, есть варианты? Что за хрень? Нет такого закона: сначала журналы и только потом сборник. Да кто видел такой сборник, как этот? Первый экземпляр книги, то есть две папки с первым и вторым экземплярами сборника. Я послал в Москву в Молодую гвардию. В принципе, только это издательство могло принять первую книгу самотёчного молодого автора. Второй экземпляр я отнес на фонтанку в знакомый, как-никак, Лен-Издат. А третий сборный и уже побывавших в редакциях рукописей, пусть и на одной машинке печатанных, да на разной бумажечке, я понес в... О, Ленинградское отделение издательства «Советский писатель». В принципе, они издавали только членов Союза, но туда присоветовал по дружбе Саша Лурье. Есть знакомый редактор. и вообще есть шанс. Саша Лурье должен был испытывать особое наслаждение от своего доброго дела. Он знал доподлинно, что шанса нет никакого. Он оказывал помощь и участие, ничем не рискуя. Тем временем жизнь автора укорачивалась, а дух утомлялся в бесплодных надеждах. Добрейшая, седая, интеллигентная и влажноглазая Фрида Германовна Кацис, редактор Ленцов Писса, внимательнейшим образом приняла очередное Сашина протеже, корректору, средний род прилагательного оставить. Быстро прочитала, страшно посочувствовала, предложила убрать самые непроходные рассказы. И в ответ на циничные и прямые вопросы в лоб призналась, страдая, что никакая прополка не поможет издать мой сборник. Нет, надо надеяться. Но нет, надежд практически нет. Отказ Ленина с даты был обставлен честно, с полным равнодушием. Молодая гвардия имела меня в виду через подзорную трубу. Ну что? Переговорил я с кем мог и где мог. Делать что-то надо было. Уяснил я главное. Будь я хоть родной племянник первого секретаря Ленинградского обкома КПСС товарища Григория Васильевича Романова, этих и таких моих рассказов Никто в Ленинграде печатать не будет. Нигде, никогда. Всё. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Я поехал в Петрозаводск, остановился у знакомого по конференции и прибег к услугам Эдика Алта. Эдуардо Алта было 43. Он заведовал Прозой Севера. Север имел статус регионального толстого журнала. но подвёрстывался во всесоюзную объему. Мы познакомились с ним 6 лет назад в самую первую конференцию. Все мои рассказы я перепускал через него также. Некоторые ему страшно нравились. Я получал назад папки с его длинными тёплыми письмами. Эдик позвонил знакомому в Петрозаводское книжное издательство, хвалил меня как родного. Я встретил там радушный приём, хотя меня предупредили о возможных трудностях. Я достала из портфеля свой сборник, два экземпляра в толстых папках. Их зарегистрировали и мне гарантировали. Ленинградский налёт на заезженной фигуре отражался в глазах местных сотрудников блеском злорадствующих трудяг. Но был шанс. Ребята были приветливы, а книги там выходили фиговые, местных авторов. Эдик мне покровительствовал, и отказ пришёл быстро, без всякого мотания нервов. Я поехал в Минск. А куда же мне ещё ехать? И вошёл со всей непринуждённостью в издательство Юность. То есть Юность. И спросил русское отделение, редакция современной прозы. И представился скучному Дуримару, молодому, приветливому, и с пломбой заводского ограничителя на лбу. Как это? Почему к вам? К нам, а не к вам. Ну что вы? Я окончил школу в Могилёве. Я занимался в лето Могилёвского пединститута. Я впервые опубликовался в газете Магилевская правда, врал я. Меня благословил в литературу сам Алексей Пысин, известный поэт, нагло врал я. Ещё в школьные года я печатал стихи в республиканской газете ЦК КПСС Моло Беларуси, Знамя юности. Я уже почти верил, что говорю правду. Вот если бы вы на белорусском писали, тосковал не старый дуримар. У нас не хватает хлопцев. чтоб по-белорусски. В белорусском отделении там за год спокойно книга выходит. А тут по-русски очередь. Я понимаю, я согласен ждать очередь. А куда же мне деваться? Справочку я сворганил к этому экземпляру. Эх, хоть сейчас на Ленинскую премию и в гвардию. Откроют, посмотрят, зацепят, проникнутся. Господи, ну неужели не видно, что вам привезли? Отказ пришёл под благовидным предлогом, что переизбыток рукописей местных авторов. А то кого интересует предлог? Фигня. Ещё была Рига. В Риге жил Полоцк. Полоцк это не город, а фамилия. Это он напечатал меня в Рижской молодёжке. Он там работал. Мы познакомились всё на той же последней конференции. Так что была от них польза-то. Ещё в Риге жил дядя. Дядя был известный хирург. Профессор и реальный основатель знаменитого Рижского института травматологии и ортопедии. У него была, как можно догадаться, не титульная фамилия, и для карьеры пришлось писать диссертации сначала своему начальнику, а потом себе. Он жил один в трёхкомнатном кооперативе и вечером после операционного дня расслаблялся поллитрам. Операционных дней было 4 в неделю, а в выходные он расслаблялся с утра, чтобы почувствовать отдых. Ты не знаешь этих латышей, сказал дядя. Он охарактеризовал латышей, и земля не перевернулась. Что тебе надо в их издательстве? презрительно сказал дядя. Они же печатают только своих. Они тут все фашисты. Если ты фашист, они не напечатают тебя, потому что по партийному билету они коммунисты. А если ты коммунист, они не напечатают тебя, потому что в душе они остаются фашистами. Я выразил сомнение. Дядя был экстремист. Он отвоевал первые полтора страшных военных года и был демобилизован по инвалидности. Правая рука у него поднималась как раз до уровня «вонзить скальпель и выпить рюмку». Этой правой рукой он показывал матерный жест в адрес всех. «Я еще удивляюсь, почему ты не уехал», — сказал дядя. «Я говорил с твоими родителями, они ничего не понимают». Я думал, может быть, ты умнее. Кто тебе даст в Риге спокойно печататься? Приближалась Олимпиада-80 в Москве. Говорили, что после неё прикроют все возможности выезда. Оказалось, что дядя собрался валить. Советская власть его достала. Я специально купил эту квартиру, чтобы им отдать, когда буду уезжать. Гараж купил, машину поменял на новую. Всё заберите. Ничего больше не хочу. Их же интересует хапать. «Тогда отпустят». Он стал диктовать мне какие-то справки, у него уже развивалась мания преследования. Он боялся заполнять бумажки собственноручно на случай воображаемого следствия и суда. Я перебирал его архив. В 42-м он был старшим лейтенантом и командиром полковой разведки. «Красная звезда», «Отечественная война» и «Три нашивки за ранение». А тут недавно, Вставлял новый хер к какому-то их великому писателю, сказал дядя. Что ты так смотришь? Ты не знал, что мы это делаем? Ну да. В прошлом году я чинил хер самому генералу Епишеву. Это начальник главпура, ты слышал? Дядя удлинял и выпрямлял ноги. Он придумал способ ещё учась в мединституте, ещё не кончилась война. Собственная раненная рука болела, не работала и донимала. В 47 он обосновал возможность приживление костного консерванта, фрагмента кости от трупа. «Где ноги, там и между ними», — сказал дядя. «Я тебе объясню. Берется пластмассовая пластинка, представь шкурку от банана». Мы распили литр, и он позвонил в клинику. Заставил вечером перерывать карточки, и ему нашли фамилию знаменитого писателя. Тогда он потребовал телефон. Мембрана была сильная, писатель заговорил по-латышски. «Только по-русски!» — рявкнул дядя и пояснил мне в сторону, не снижая голос. «Я этого не люблю!» Он поставил писателю задачу. После этого я мог уже не беспокоиться о карьере в Риге. «Пусть только дядя уедет, меня навестит лесной брат с ломом!» Потом к дяде пришла проститутка, и он попросил меня погулять. Она спросила, «Будешь ли ты тоже? Ты слышал?» Спросил он, скрывая легкую ревность. «Позвонить? Позвать тебе тоже?» Ты ещё маленький, иди. Я пришёл в издательство Лесмор Спахмелия, знаменитый латышский писатель, их проинструктировал. Меня приняли с ледяным радушием, прочтя приложенную рекомендацию от газеты Советская молодёжь, составленную по-полдском, в уклончивых выражениях и подписанную всего лишь за вот делом под фамилией главного редактора с палочкой. Дама издатовка благожелательно кивнула. Ровно через 2 месяца с обстоятельной рецензии мне вернули моё добро в обоих экземплярах. Виталий Иванович Бугров заведовал отделом юмора журнала Урал. Урал выходил в Свердловске. В Свердловске было издательство Сумки. Аббревиатура неформальная, но реальная. Оно называлось Среднеуральское книжное издательство. Все посмеивались, но сотрудники иногда злились. Виталий Иванович любил фантастику и печатал её под маркой юмора как мог, а мог мало. 2 с половиной странички на рассказик в номер. Но ещё там иногда составляли сборники, в которые я-то, разумеется, не попал. Виталий Иванович любил командироваться в Ленинград и дружил с Евгением Павловичем Брандисом, который любил меня, но тоже как-то не мог вставить меня в свой сборник и решил вместо этого вставить меня в чужое издательство. Он был добрый человек. Брандис позвал меня в гости, в гостях уже сидел Бугров. И Брандис взял у меня из рук две папки со сборником и передал их в руки Бугрову. И Бугров, тихо и приятно улыбаясь, сказал, что всё знает. Евгений Павлович меня очень любит, а Бугров очень любит его и его друзей тоже. И отдаст сборник в издательство и попросит своих друзей там быть повнимательнее. И надеется, хоть не сразу, Это было серьезно, у меня слезы в горле встали. Я пришел, принарядившись, я принес три цветика для жены Брандиса. Я надел джинсы, я надел их в первый раз. Это были вообще мои первые джинсы. Не джинсовые я был, из другой корзинки. Это я был вчера у старо-фиктивной жены чаю пожрать. Она после нашего разъезда тоже в центре, естественно, жила. А там пара фарцы, как обычно, и... И они мне продали джинсы в долг до осени. Подзаработок и её гарантии сами предложили. Со слезами в горле я сел за стол, взял из рук жены Брендиса Нины Павловны чашку чаю и вылил на колени. Если честно, вылил гораздо выше колен. Не хочу хвастаться. Вылил, выпучился и зашипел, блюдя правила хорошего тона. Кипяток мгновенно впитался в новые джинсы. Я сначала прошипел, потом опомнился. И поставил проклятое блюдце с чёртовой чашкой на стол. Потом похлопал рукой по бёдрам, мне дали салфетку. Я стеснялся конфуза. Я промокнул салфеткой мокрые горячие джинсы. И крахмальное, полотняное, комчатное, тугая салфетка стала синей. Я поймал взгляд хозяйки и только тогда встал. До этого я старался делать вид, что в аристократическом чаепитии ничего не произошло. Я встал, отодвинув стул. И как бы незаметно пощупал джинсы сзади, и только тогда поглядел на стол. Это был вполне недорогой гарнитур. Месте и сидений стульев затягивали белые чехлы, и вот на этом белом чехле с синей джинсовой краской контрастной плотно отобразилась моя задница. Но ну, это были голубые линяющие джинсы, и они были не стираными, первый смыв краски, и сразу кипятком, и в плотный отжим. Я поспешно содрал чехол, хотя торопиться было уже некуда. И содрав увидел, что торопиться точно же было некуда. Там было красивое такое плюшево-бархатное сиденье, такое бледно-бежевое с розовыми яблоневыми цветочками. Так оно по краям было бледно-бежевое с цветочками, а в середине отпечаталась моя синяя задница. Меня отвели в ванную, дали в руку включённый фен, и я обсушился. Изуродованный стул убирали с глаз. Но из сеанса всеобщей любви исчезла какая-то нотка безмерной искренности. И как-то сразу стало понятно, что никакие суки меня не напечатают. И, честно говоря, никому это особенно не нужно. Душевная сцена помощи бедствующему молодому писателю была испорчена. Суки мне ответили в том духе, что Тамбовский волк им не земляк. Дорога к Гдадскому холму Илья Мурмиц и Калеви-поэт встречаются на холме, обозревая дали из-под руки. Смотришь, где тревога? солидно спрашивает Илья Мурмиц. Здесь, отвечает Калеви-поэт. Смотрю, где хорошо. Там хорошо, где нас нет. Вот я и смотрю, где вас нет. В той ли не жила наша скороходовка Алка Зайцева? Она успешно заведовала отделом партийной жизни в молодёжи Эстонии. Её достал Ленинград, а в Ленинграде достал муж. Еврей преподавал русскую литературу зэкам в советской тюрьме. Чёрный символ ситуации исказил его психику. Невростеник страдал истерией, принимая её за миссионерство гуманитарного ума. Он хотел в Америку, а Алка хотела повеситься. Она развелась, убралась, расслабилась и повысила статус. Я приехал в гости, предупреждённый о чистоте, изобилии, покое и западном образе жизни. И навестил у сулицы издательство Эсти Рамат. Редактор походил на Владимира Путина, эстонского разлива, светлый, невысокий, негромкий, аккуратный, ничего лишнего. Он принял для прочтения мою рукопись, и тем разговоры исякли. приятного человека звали Айнтоц. Впервые в жизни я видел и пил сливки. До этого я думал, что сливки это литературно-салонное название молока для кофе и кошек. Дом печати меня поразил. Там был не буфет, а бар, причём на первом этаже, прямо из вестибюля и пройти мог любой без пропуска и удостоверения. Среди белого дня в баре был полумрак, звучала тихая мелодия с магнитофона и наливали коньяк. И тут за стойкой зазвонил телефон. И кого-то из журналистов барменша позвала к трубке. Милые, в ту эпоху мы видали подобное только в кино о про западную жизнь. Это было изящно, стильно, хрен знает, как процветающе. Этот телефон меня добил. Тебя сюда возьмут с распростёртыми объятиями, заверила Алка. Ты не представляешь, какие здесь мудаки. Ой, извини. Я сказала про тебя главному. Что ты делал в Скороходе? Он тебя уже хочет. Пойдём, представлю. Я не собирался работать в газете и нигде не собирался. Но на первое время, да и знакомых здесь нет. Мне захотелось полгода показать класс. И в этом чудесном доме кабинеты были на одного-двоих, полированные столы и отдельные телефоны. Я попробовал сладкий и вязкий 44-градусный ликёр Van Talent и закусил копчёной колбасой. Накатил ещё пару соточек, и Ленинград приблизился на расстояние вытянутой руки. Я вернулся в кресло сидячего поезда. Билет стоил 6 руб., как общий вагон. Обрыдли мне к тому моменту общие вагоны. Слишком много я в них накатался за свою жизнь. Поезд ушёл в полпятого и вкатился в Ленинград к 11:00 вечера. Да меньше 7 часов чтения, курения и дремотения. Дорогие мои, через какие-то 3 недели Я получил обратно бандероль пакетище со своими двумя папками. Вполне равнодушно разодрал обёртку. Я отупел от проб и обломов. Кончалось лето, и я никуда не поехал, денег не предвидилось. Я всплывал по течению. Надо разгрузить психику, не думать, плевать, осенью к морозу заварим ещё что-нибудь. Там был положительный отзыв. Я получил первый в моей жизни положительный отзыв. Там не отмечались бегло такие достоинства, как, но наряду с этим пока такие недостатки, которые перечислены и сожаления по поводу, что пошли нафиг. Там не отмечались, к сожалению, такие недостатки, как хотя есть и несомненные достоинства, но пока не позволяют будьте здоровы. Нет. Там ровно и спокойно говорилось о достоинствах, среди которых есть несомненные, а есть и редкие. И отмечались удачи и находки, и хотя отдельные недостатки вот здесь и вот такие имеют пока ещё место быть, но предоставленный вами для ознакомления издательство проект сборника рассказов даёт нам все основания надеяться, что в самом ближайшем будущем мы сможем получить от вас яркую, интересную, талантливую книгу. Желаем вам новых успехов. и ожидаем сотрудничества. Старший редактор редакции русской литературы издательства Эстер Рамот Ain Toots. Я был осведомлён о корректной эстонской сдержанности. Нижнее таких фраз может быть только поцелуй и секс на редакторском столе. Это было да. И не просто да, а сопровождаемое взглядом в глаза и пожиманием руки. И ничего личного. Сидел я за столом, курил и всё перечитывал и перечитывал. Подъёмные. Соседи меня не взлюбили. Я не ходил на работу, я исчезал на месяцы и полугода неизвестно куда, писал неизвестно что и принимал весёлых друзей. Но главное, я был беден и в душе строгих нравов. Поэтому у меня не было тапочек для гостей, в частности женских тапочек. Поэтому соседи просыпались ночью. Вдоль коридора до туалета раздавался цокот подкованных шпилек или перестук сапожных каблучков, словно там пробегала боевая лошадь, заболевшая лунатизмом. Меня посетил участковый и поинтересовался работой. Я был умный и предъявил справки о весенней, летней, осенних работах и заработках. Участковый предупредил о постоянной работе и более чем двухмесячном перерыве в стеже. В результате я устроил на работу свою трудовую книжку. Она пахала на фабрике музыкальных инструментов имени Луначарского. Я числился там шелкографом аж пятого разряда. Закрашивание кружочков вокруг гитарных дырок и тому подобное. Реально кружочки наносила семья Хейфицев. Отец и два сына, все семейные. Работа на дому: плотный шёлк натягивается на пяльцы рамки, покрывается восковым составом, кисточкой с растворителем рисуется этикетка или что там. Потом прокатываешь валик с краской, и сквозь протравленный рисунок краска переходит на фанеру. Или что там музыкальное. Совмещать много работ при сохранении стопроцентных зарплат закон запрещал. Хифицы много работали и много зарабатывали и искали безработных знакомых для фиктивного трудоустройства. А подлоги обычно знал только директор предприятия и главный технолог. Технолог передавал им заказы и принимал готовую продукцию. Благо, пачка шёлка компактная. А я получал деньги. Дважды в месяц я расписывался в кассе за аванс и получку и отвозил деньги тому, кто их собственно и заработал. На безумных радостях и в преддверии больших хлопот я взял из только что полученных 150 рублей десятку на жизнь и праздник. Я просто одолжил её без спроса. Завтра я отвезу деньги и попрошу на недельку в долг то, что уже взял. Но не откажет же? Завтра я позвонил, и меня попросили приехать через два дня. Через общих знакомых я узнал, что там решались проблемы. Они валили всем кланом. Три поколения. Дети, вещи, легализованные дипломы, багаж и деньги, ценности и валюта и балерина Кировского театра Любка Хейфиц. Через два дня мне было не в жилу, и я перезвонил на счет понедельника. А им было не до меня, а я потратил еще пятерку. Короче, они так и свалили без этих денег. Я прожил их с нехорошим чувством. Что ж такое? Не привыкли мы так. Общие знакомые меня успокаивали. Они рассказали про приём наших эмигрантов в Венском аэропорту. Бесплатные гостиницы, лагеря под Римом в ожидании американских виз, дарённые блоки сигарет и бесплатную малопоношенную одежду от итальянских производителей. Больше я про хейфицев ничего не слышал. Книжку мою в отделе кадров уволили. 150 тогдашних рублей реально весили на 450 долларов 2006 года. Если кто из них это прочтёт, с меня 500 баксов и кобак. На эти деньги я несколько раз ездил в Таллин и обратно и вообще жил, пока не переехал. Интермедия. Идёт съёмка. Старушка за стенкой с брендила и поменялась. Ей чудилось, что я жарю в комнате мясо, и чад душил её астму. При упоминании жареного мяса я взбуждался и орал. Интеллигентка нюхала трубу котлетной, выходившую в наш двор. Труба выходила и раньше, но невыносимой чуткости чутья она достигла лишь в 80. Тихий люмпен-алкаш в её комнате позвал меня к телефону, и меня пригласили на встречу поклонники. Их тон ваген Стоял перед Русским музеем. Московская телегруппа снимала сериал о живописи. Они жили в гостинице и пили по вечерам с ленинградскими друзьями. Вдруг развернул коньяк и директор группы Недде Карамова прочла на мятой газете: "Идёт съёмка". "О", сказала Недде и прочла дальше. "Начинается съёмка. Приходит директор картины и принимает валидол. Ждёт рабочих, идёт на поиски". «А-а-а!» — завопила в восторге директор Недда и заставила слушать всех. Друг оказался немолодым инженером из семинара Стругацкого и дал им телефон хорошо знакомого автора. «Мы будем вас поить и носить на руках!» — перекрикивала Недда в трубку, звон и веселье. И на завтра они приняли меня в своем тонвагене. Напоили коньяком, накормили ветчиной и показали по никогда не виданному мной видеомагнитофону японский боевик Возвращение леди Карате. И всё это время чудесные и глубоко культурные люди беспрерывно говорили мне справедливые и приятные слова. Это была моя первая встреча с читателями и мой первый гонорара банкет. Если не считать 17 рублей мелочью в полиэтиленовом мешочке, который мне вручили как премию в семинаре за кнопку. Все голосовательные монетки победителю. Буфетичица изменилась в лице. когда я за всех расплатился, имя внизу. Обмен. «Но вам тогда придется переехать из Ленинграда в Таллин», мягко и выжидательно сказал Айн Толц при первом разговоре. «Ну-ну». Разговор я начал с того, что именно переезжаю в Таллин, работать в молодежи Эстонии. Профессионально расти, приглашен. Старая дружба двух редакций, Скороходовская гвардия. Айн Толц. Видел эту игру насквозь и понимал условия. А вот и переспросил всерьёз. Раньше мы ещё могли издать авторов из России, пояснил тот, в виде исключения. Но в последние годы руководство решило эту практику прекратить. Тут вам немного не повезло, если вы хотели по-прежнему жить в Ленинграде. А то я не знал, много вас понабежит таких из Ленинградов и москвов на наше маленькое издательство. а оно для того, чтобы издавать нас. Ага. Место есть, но ложиться надо завтра. Жить тут. Для этого надо, где жить и на что жить. Скоро осень, пампасов нынче не было, было устройство книги и жизни. Нет денег, значит, надо идти на работу, а для этого нужна прописка, ну и так далее, переезд. Конец второй дорожки третьей кассеты.